Репетиция длилась недолго, и около девяти Мэт заглянул к делу выпить пиво. Если уж это Джимми, Коди не может вылечить его от бессонницы, он вылечит себя сам. У Делы было не очень много народа в будни, когда не играла музыка. Мэтт разглядел только троих знакомых — Харька Крейга, нянчившего в уголке бутылку пива, Флойда Тивица с насупленными бровями, он уже три раза на этой неделе говорил со Сьюзен, дважды по телефону и один раз лично, у них дома эти разговоры им очень не понравились, и Майк Райерсон, сидящий у стены с сонным видом. Мэт подошел к стойке, где Дэл Марки вытирал стаканы и смотрел телевизор. — Привет, Мэтт, как дела? Нормально. — Мало сегодня народу. Что поделать? — пожал плечами Дэл. Бутылку или кружку, лучше бутылку. Дэлл достал пиво, открыл и дал Мэтту. Мэтту платил и после некоторых колебаний направился к столику Майка. Тот когда-то тоже учился у него. Как почти все, кто вырос в лоте и нравился Мэтту. Он учился неплохо, при довольно среднем интеллекте, потому что старался и всегда выспрашивал то, что он не мог понять. Вдобавок у него было хорошее чувство юмора, и оригинальность, делавший его любимцем всего класса. — Привет, Майк! — сказал он. — Можно я присяду? Майк поднял глаза, и Мэтт испугался, встретив его глаза. Первой мыслью было наркотики. — Конечно, мистер Берг, садитесь. Голос его был слабым. В лице не кровинки, под глазами синие тени. Сами глаза казались расширенными и почти безумными. Руки медленно блуждали по поверхности стола. Рядом стоял нетронутый стакан с пивом. «Что с вами, Майк?» — спросил Мэт, ставя свой стакан рядом. Его руки тоже начинали дрожать. В его жизни было много горестей. И одна из самых горьких — печальный конец многих его учеников. Бил Ройко разбился во Вьетнаме на вертолете. Салли Грир, одна из самых красивых и смышленных девочек, в его классе была убита своим дружком, когда сказала, что хочет с ним расстаться. Гарри на слеп от какой-то непонятной нервной болезни. Дук, брат Бадди Мэбери, единственный приличный человек в этом семействе, утонул в садовом ручье и наркотики. Медленная смерть. «Что?» Медленно переспросил Майк. «Не знаю, мистер Берг. Ничего хорошего». «А что случилось?» Осторожно осведомился Мэт. Майк нерешительно посмотрел на него. «Кололся? Или это травка? Нет, не кололся. Похоже, я заболел». «Правда? Я никогда не кололся». Сказал Майк, словно выдавливая из себя слова невероятным усилием. Травку покуривал. Но это было давно. Я заболел. Еще с понедельника. Я заснул на Harmony Hill Ночью в воскресенье. Проснулся только утром. Он медленно покачал головой. С тех пор я просто места себе не нахожу. С каждым днем все хуже. Он вздохнул. Этот вздох, казалось, заставил его задрожать, как сухой лист. Мэт подался вперед. — Так это случилось после похорон Дэнни Глика? — Ну да. Я вернулся, когда все разошлись, но этот Хренов... — Простите, мистер Берг, этот Ройл снова не пришел. Я ждал его до темноты, а потом начал закапывать и заболел, потому что... Ох, голова болит, не могу думать. Ты помнишь что-нибудь? Помню. Майк уставился в глубину стакана, наблюдая, как пузырьки поднимаются на поверхность и исчезают в воздухе. Помню. Пение, — сказал он, — самое чудесное, какое я когда-нибудь слышал. И я чувствовал, что... что я тону, но это было... «Приятно, только глаза...» Он вздрогнул. «Какие глаза?» «Красные, очень страшные. Чьи?» «Не помню. Не было никаких глаз. Мне все приснилось». Он тряхнул головой. «Не помню ничего. Проснулся утром на земле и даже не мог сперва подняться. Так я устал». Но в конце концов смог. Солнце стояло уже высоко, и я боялся получить солнечный удар. Поэтому я ушел в лес и там заснул. Проспал до, не знаю, до четырех или до пяти. Когда я проснулся, я весь был в листьях. Потом встал и пошел к грузовику. Он медленно провел рукой по лицу. Оказалось, что я все-таки закончил работу. А я и не помню Странно. Закончил. Могила оказалась закопанной. Роил ли еще кто, я не знаю, закопали все доверху. А где ты был ночью в понедельник? Дома где же еще? А утром во вторник? Как ты себя чувствовал? А я не вставал целый день, спал до самого вечера. А сейчас как? Ужасно. Ноги как резина. Хотел попить воды и чуть не сблевал. Чувствую себя слабым, как котенок. Есть не могу. Как только что-нибудь глотаю боль в желудке, как после сильного похмелья. Так ты что, ничего не ел? Я пробовал, но меня стошнило. После этого, правда, плекчало. Я вышел и немного прошелся, а потом опять пошел. Спать! Его пальцы продолжали рассеянно блуждать посту. Перед сном мне вдруг стало страшно, как маленькому. Я даже встал и проверил, закрытые ли окна, и заснул с включенным светом. Но что было утром? Ничего. Проспал до девяти вечера. Он криво усмехнулся. Я еще подумал, что скоро буду спать целыми сутками, и все решат, что я уже умер. Мэтт с угрюмым видом слушал. Флой Тибец встал и опустил монетку в музыкальный автомат. «Странно», — продолжал Майк, — «окно над моей постелью оказалось открыто. Когда я встал, я же сам его закрывал. Мне снилось, что кто-то постучал в окно, и я встал, чтобы его впустить, как будто это старый друг» который замерз или голоден. Кто же это был? Это же сон, мистер Берг. Но во сне кто это был? Не знаю. Я хотел пойти поесть, но одной мысли хватило, чтобы меня чуть не стошнило. И что ты делал? Смотрел телевизор. Мне было получше. Потом пошел спать. А ты запер окна? Нет... И опять проспал весь день, проснулся на закате, опять ослабленный, похоже на то. Он снова провел по лицу рукой. — Мне так плохо! — выкрикнул он дрожащим голосом. — Может, это грипп, мистер Берг? Может, это не так опасно? Не знаю. Я думал, пиво мне поможет, но я не могу пить. Я сделал глоток и поперхнулся. Вся эта неделя как страшный сон, и я боюсь. Я ужасно боюсь. Он закрыл лицо руками, и Мэт увидел, что он плачет. Майк тот не реагировал. Майк. Он осторожно отнял руки Майка от лица. Пошли ко мне. Ты ночуешь в комнате для гостей, хочешь? Хорошо. Майк медленно утер глаза рукавом. А завтра я отведу тебя к доктору Коди. Хорошо. Пошли. Он хотел позвонить Бену, Мерсу, и не стал.